б у м 2. 72. 72. Тонг. Быть д о л ж н ы м что-то сделать. Быть д о л ж н ы м что-то сделать. Тонг. Быть д о л ж н ы м что-то сделать. Быть д о л ж н ы м что-то сделать. Дэйчан должен о т п р а в Я должен послать письмо. Я должна послать письмо. Дэйчан должен о п л а т и т ь гостиницу. คุณต้องตื่นแต่เชา้าคุณต้องทำงานมากคุณต้องตรงเวลา Ты должен быть пунктуальным. Ты должен быть пунктуальным. Он должен заправиться. Он должен заправиться. Он должен отремонтировать машину. он должен отремонтировать машину он должен помыть машину он должен помыть машину она должна сделать покупки она должна сделать покупки เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เธอต้องซักเสืออ้อผ้าเรา ต, ต, ต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ Мы Мы должны должны идти идти школу работу сейчас сейчас в เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Мы должны сейчас идти к врачу. Мы должны сейчас идти к врачу. Пуогкун тонг ророт мэ. Вы должны ждать автобус. Вы должны ждать автобус. Пуогкун тонг ророт Вы должны ждать поезд. Вы должны ждать поезд. Пуогу, кун, тонг ро рот т Вы должны ждать такси. Вы должны ждать такси.